Глава 78 Наконец настал понедельник, и Филипп решил, что его долгая пытка кончена. Поглядев расписание, он выяснил, что последний поезд, с каким Гриффит смог к ночи добраться до дома, уходит из Оксфорда в час небольшим, и, стало быть, Милдред выйдет в Лондон на несколько минут позже. Ему хотелось ее встретить. Но потом он подумал, что Милдред предпочтет побыть в этот день одна. Может быть, вечером она пришлет ему записочку, а если нет, он зайдет ней домой завтра утром. Дух его был укращен. Гриффитсон испытывал жгучую ненависть, а Милдред, несмотря на все, что произошло, желал по-прежнему, щемящей душу силой. Теперь он был рад, что не застал в субботу Хейворда. Аполлоумив от горе и бросившись к нему искать утешение, он не смог бы удержаться и все бы ему рассказал, а Хейорд пришел бы в негодование от его слабости. Он стал бы его презирать, он бы, наверное, возмутился готовностью Филиппа сойти с Милдред после того, как она отдалась другому, ну и пусть возмущается. Филипп был готов пойти на все, подвернуться еще более позорным унижениям, лишь бы удовлетворить, наконец, свою страсть. В сумерке ноги помимо воли привели его к дому, где жила Милдред, и он поглядел на ее окно. Оно не было освещено. Филипп не решился спросить, вернулась ли Милдред. Он верил ее обещанию, но и утром письма от нее не было, а когда он прибежал к ней в полдень, служанка сказала, что Милдред все еще не приезжала. Филипп ничего не понимал. Ведь он знал, что Гриффитс должен был уехать домой еще вчера. Его ждали на свадьбу, где он был шофером. А Милдред осталась без денег. Он перебрал в уме все, что могло случиться. После обеда он сходил к Милдред снова и оставил записку с просьбой поужинать с ним вечером. Тон его письма был спокойный, будто за последние две недели ничего не произошло. Он назначил место и время встречи, и все еще, надеясь, вопреки здравому смыслу, пошел на свидание. Прождав целый час, он понял, что Милдред не придет. В среду утром ему стало стыдно идти справляться самому, и он отправил посыльного с письмом и поручением дождаться ответа. Через час мальчик вернулся с нераспечатанным письмом и сказал, что леди еще не вернулась в город. Филипп совсем потерял голову. Этот последний обман был больше того, что он мог вынести. Он твердил себе без конца, что презирает Милдред, и, виня в этой новой беде Гриффитса, смертельно его ненавидел. Он бродил, мечтая столкнуться с ним темной ночью, с наслаждением всадить ему в глотку нож где-нибудь возле сонной артерии и бросить его подыхать на улице, как собаку. От горя и бешенства Филипп совсем потерял рассудок. Пить ему было противно, но он пил, чтобы притупить страдания. Он лег спать пьяный и во вторник, и в среду. В четверг он встал очень поздно и зеленый, с мутными глазами, едва добрел до гостиной, чтобы поглядеть, нет ли писем. Когда он узнал почерк Гриффитса, сердце его словно чем-то пронзило. Дорогой дружище, мне трудно тебе писать, однако я должен это сделать. Надеюсь, ты не так уж страшно, на меня сердит. Я знаю, мне не следовало уезжать с Милли но я просто не мог с собой совладать. Она меня свела с ума. Я был готов на все, лишь бы ее добиться. Когда она мне сказала, что ты предложил нам денег, чтобы мы уехали, я не мог устоять. А теперь с этим покончено. Мне чудовищно стыдно того, что я сделал, и обидно, что я был таким идиотом. Я бы так хотел, чтобы ты на меня не сердился и разрешил тебя повидать. Мне было очень больно, когда ты сказал Милле, что не хочешь меня видеть. Черкни мне, будь другом хоть пару слов и скажи, что ты меня простил. Мне будет не так совестно. Я думал, что тебя это не очень огорчает. Не то ты не предложил бы нам денег, но я знаю, что не должен был их брать. Я приехал домой в понедельник. А Милле захотелось побыть одной в Оксфорде еще дня два. Она вернется в Лондон в среду. Так что, когда ты получишь это письмо, вы уже встретитесь, и я надеюсь, все будет в порядке. Прошу тебя, напиши мне, что ты меня простил. Пожалуйста, напиши немедленно. Всегда твой Гарри. Филипп в ярости порвал письмо. Он не собирался на него отвечать. Он еще больше презирал Гриффитса за это покаяние, а угрызение совести, которое тот будто бы испытывал, только злили его. Можно совершить подлость, если уж ты на это пошел, но совсем гнусно потом о ней сожалеть. Письмо ему казалось трусливым и лицемерным, ему была противна сентиментальность, с какой оно было написано. Это так легко было бы жить. Сделал свинство, попросил прощения, отряхнулся и пошел дальше, как ни в чем не бывало, — пробормотал он сквозь зубы. Он от души пожелал, чтобы и ему когда-нибудь представился случай сделать Гриффитсу гадость. Но теперь он хотя бы знал, что Милдред в городе, поспешно одевшись и не теряя времени на бритье, он быстро проглотил чашку чаю и сел на извозчика. Ему казалось, что лошадь еле-еле плетется. Ему так надо было видеть Милдред, что в душе он молил Бога, в которого не верил, чтобы она его хорошо приняла. У него было одно желание — забыть. Он позвонил, сердце у него колотилось. Он испытывал такую страстную потребность ее обнять, что уже не помнил о своих страданиях. «Миссис Миллер дома?» — радостно спросил он. «Она уехала», — ответила служанка. Он тупо на нее уставился. «Миссис Миллер заезжала час назад и забрала все свои вещи». На секунду Филипп онемел. «Вы ей передали мое письмо?» «Она сказала, куда едет». И тут он понял, что Милдред снова его обманула. Она не собиралась к нему возвращаться. Он взял себя в руки, боясь показаться смешным. «Ну, конечно, она мне даст о себе знать». Видимо, отправила письмо по неверному адресу. Он повернулся и в полной безнадежности побрел домой. Как же он сразу не догадался, что она именно так и поступит. Ведь она его никогда не любила, она дурачила его с первого дня, в ней не было ни сострадания, ни доброты, ни жалости. Единственное, что ему оставалось, — это примириться с неизбежным. Боль, которую он испытывал, была просто ужасна. Лучше умереть, чем терпеть такую боль. У него мелькнула мысль покончить со всем этим. Можно броситься в реку или лечь на рельсы. Но стоило ему выразить эту мысль словами, как он сам же возмутился. Рассудок подсказывал ему, что пройдет время, и он переживет свое горе. Он может заставить себя ее забыть, смешно убивать себя из-за какой-то вульгарной девки. Ему дана только одна жизнь, и безумие ею бросаться. Он чувствовал, что никогда не преодолеет свои страсти, но при этом знал, что время... Излечивает все. Он не останется в Лондоне. Тут все ему напоминает о его несчастье. Филипп дал телеграмму дяде, что едет в Блэкстебл, и, наспех уложив вещи, отправился первым же поездом. Ему хотелось сбежать из убогого жилья, бывшего свидетелем стольких страданий. Ему хотелось выдохнуть свежего воздуха. Он сам себе был противен и понимал, что близок к помешательству. С тех пор, как Филипп вырос, ему всегда предоставляли в доме дяди самую лучшую комнату для гостей. Она была угловая, и одно из ее окон заслоняло большое старое дерево. Зато из другого видны были саты и поле. За ними расстилались просторные луга. Филип помнил обои в этой комнате, помнил с детства. На стенах висели старомодные акварели, свидетели ранней викторианской поры, написанные другом детства священника. В них было какое-то поблекшее очарование. Туалетный стол был задрапирован туго накрахмаленной кисией, в комнате стоял высокий комод. Филип вздохнул от удовольствия. Он раньше и не подозревал, как ему все это дорого. Жизнь в доме шла по давно заведенному порядку, мебель тут никогда не переставлялась. Священник ел всегда одно и то же, говорил одно и то же, отправлялся каждый день на одну и ту же прогулку. Он чуть-чуть потолстел, стал чуть-чуть молчаливее и еще ограниченнее. Он привык жить без жены и легко без нее обходился. Он по-прежнему ссорился с Джози и Грейвсом. Филипп нанес визит церковному старости. Тот еще больше похудел, чуть-чуть посидел, стал еще суровее. Он сохранил прежнюю властность и прежнее отвращение к свечам на алтаре. Лавчонки были все такими же старомодными и живописными. И стоя перед одной из них, где продавалось все, что нужно моряку, высокие сапоги, брезен, снасти... Филипп вспомнил, как влекло его в детстве море, магия приключений и неведомого. И все-таки он не мог справиться с собой. Каждый стук почтальона заставлял биться его сердце. А вдруг принесли письмо от Милдред, пересланное лондонской хозяйкой. Но в душе Филипп знал, что письма не будет. Теперь, размышляя более спокойно, он понял, что попытка заставить Милдред его полюбить была с самого начала безнадежной. Кто знает, какие токи идут от мужчины к женщине и от женщины к мужчине и превращают одного из них в раба. Людям удобно называть это половым инстинктом, однако, если это только инстинкт... Почему он рождает такое бурное влечение к одному существу, а не к другому? И влечение это непреодолимо. Рассудок не может его побороть. Дружба, признательность, расчет теряют рядом с ним всякую власть. Он не привлекал Милдред физически. И потому, что бы он ни делал, это не производило на нее никакого впечатления. Мысль эта возмутила его, значит, страсть превращало человека в животное. Он внезапно понял, что людское сердце — темный омут. От того, что Милдред была к нему равнодушна, он считал ее бесполой. Ее малокровный вид, тонкие губы, узкие бедра, плоская грудь и вялость движений подтверждали его предположение. Но вот оказалось, что и она способна на внезапный порыв страсти, который заставил ее пожертвовать всем, чтобы эту страсть удовлетворить. Ему всегда была непонятна ее связь с Эмилем Миллером. Казалось, она так не вяжется с характером Милдред. И та до сих пор сама не могла объяснить, почему ее влекло к этому немцу. Но теперь, после встречи Милдред с Гриффитсом, Филипп понял, что и тогда произошло то же самое. Милдред просто потеряла голову, ею владела похоть. Филипп силился разгадать, чем же обладают те двое, что ее так неудержимо к ним влечет. Оба они любили пошловато подурачиться, и это тешило ее примитивное чувство юмора и природную вульгарность. Однако покоряла ее, по-видимому, откровенная чувственность, которая была отличительной чертой как одного, так и другого. Милдред кичилась своей светской деликатностью, которую пугает всякое соприкосновение с знанкой жизни, Она считала естественные функции организма чем-то непристойным, для самых простых понятий употребляла возвышенные выражения, вычурное слово всегда предпочитала обыденному, но скотская опохоть этих мужчин была словно удар хлыста, обжигающий ее худенькие белые плечи. Почувствовав его, она сладострастно содрогалась». Филипп твердо решил, что больше не вернется в ту квартиру, где столько страдал. Он написал хозяйке и предупредил ее, что освобождает комнаты. Ему захотелось, чтобы его окружали его собственные вещи. Он решил снять немеблированную квартиру, так будет и приятнее и дешевле. А экономить было необходимо, ибо за последние полтора года он истратил почти 700 фунтов. Ему придется быть крайне бережливым. Временами его охватывал страх, когда он думал о будущем. Он был глупцом, просадив на Милдред столько денег, но он знал, что начни все сначала, и он поступит точно так же. Его часто смешило, что друзья, судя по его лицу, скупо отражающему чувство, и по его медлительности, считают его человеком сильной воли, рассудочным и холодным, Думает, что он чрезвычайно разумен и хвалит за трезвость суждений, но сам Филипп знал, что его невозмутимость — только инстинктивно найденная маска, которая служит ему как защитная окраска бабочки. Его поражало собственная слабоволие. Ему казалось, что его, как листок на ветру, уносят самые мимолетные чувства. А уж когда его захватывает страсть, он теряет всякую способность сопротивляться. Он совсем не умеет собой владеть. Людям кажется, что у него есть самообладание, просто потому, что он равнодушен к множеству вещей, которые трогают других. Филипп не без иронии вспоминал о философии, которую он для себя придумал. Она не очень-то ему помогла в нынешних обстоятельствах. Да и вообще, может ли интеллект всерьез помочь людям в критическую минуту жизни? Филипу казалось, что человеком скорее движет какая-то неведомая сила, чуждая ему и в то же время таящаяся в нем самом, она влечет его, как то могучее дыхание ада, которое без устали несло Паоло и Франческу. Человек принимает решение, но когда наступает время действовать, Он бессильно склоняется под бременем своих инстинктов, страстей и еще бог знает чего. Он словно машина, которая приводит в действие две силы — среда и характер. Разум его только созерцатель, регистрирующий факты, но им вмешаться. Роль его напоминает тех богов Эпикура, которые наблюдают за людскими делами со своих эмпирейских высот, но невластны изменить ни на йоту того, что происходит.